Глава пятая В то воскресенье мы с женой и сыном пошли в дом престарелых к маме. Сын пытался кормить ее с ложечки йогуртом. Мама съела три ложки и произнесла «Довольно». Мне показалось, что эти три ложечки йогурта она съела ради него, так же, как он когда-то ел пару ложек для бабушки. Сын поставил на стол стаканчик с йогуртом, затем неожиданно наклонился и поцеловал бабушку в щеку. И она улыбнулась. Мама знала, что это ее внук. «Почему-то вспомнила, как мама танцевала у нас на свадьбе», сказала жена, когда мы втроем вышли из дома престарелых. «Я тогда увидела по-настоящему счастливого человека». Она отвернулась и смахнула слезинку с глаз. Она тоже видела, что мама уходит. Я не мог выбраться в дом престарелых в течение всей следующей недели. Было слишком много дел на работе. А вечером туда ехать незачем. Пациентов в доме престарелых обычно укладывают в кровати рано, в 5-6 часов. Но рабочая неделя почти прошла, уже была пятница. Я был счастлив, что мама дожила до субботы, и я смогу увидеть ее завтра. Завтра покормлю ее йогуртом, «Закутаю в теплый плед, надену ей шапочку и вывезу в кресле-каталке на крыльцо погреться на солнышке. И все будет как обычно», — уговаривал я себя. В пятницу у меня была вечерняя смена. Я собирался на работу. Надевая штаны, никак не мог попасть ногой в штанину и стал прыгать на одной ноге. И так допрыгал до книжной полки, где возле книг стояли разные фотографии. На одной из фотографий в рамочке мама в своем любимом зелено-голубом платье с пышными зачесанными набок волосами смотрит, прищурив глаза, и улыбается. У меня почему-то все задрожало внутри. И вдруг лучи света полились на меня. Лучи вечного солнца материнской любви лились на мое лицо. Благотворное тепло согревало мне кожу. Входила в мышцы, в суставы, пронизывала все мое естество. От такой силы любви мне стало страшно. Так мама прощалась со мной. Нужно было поехать к ней в дом престарелых, но я поехал на работу. Я вел психотерапевтическую сессию, мой мобильник постоянно звонил. Звонила Лия. Я знал, почему она звонит. Но я не отвечал. У меня уже было некуда спешить. Полчаса уже ничего не изменит. И час уже ничего не изменит. И сутки ничего не изменит. И месяцы. И годы. Время меняло свои привычные границы. Время впускало меня в свои новые владения. Я закончил сессию, попрощался с пациентами и пожелал им хороших выходных. И когда ушел последний из них, позвонил Лии. Что потом? Потом я спокойно вышел из здания клиники и поехал в дом престарелых. Сыпал мелкий снежок. Но было не холодно. Еще работали магазины и кафе. Не знаю, как такое произошло, но в метро я проехал несколько лишних остановок и пришлось возвращаться. Лия звонила, спрашивала, где я, почему так долго еду. Я вошел в палату, сжал Лию с такой силой, что думал, она сейчас хрустнет. Мы сидели у маминой кровати, Лия с одной стороны, я с другой. Гладили маму по ее полным, еще теплым рукам. Моя жена и папа сидели у мамы в ногах. Мы болтали с Лией о всяком разном и не могли наговориться. Лея рассказывала о том, что ее дочка беременна, что их ателье недавно купили китайцы. «Умереть в пятницу вечером, в шаббат, в евреев считается большой привилегией, которая выпадает только праведникам», задумчиво произнес папа. «Ах!» Прошел год. Папа старался приспособиться к жизни вдовца. Он говорил, что ему трудно выдерживать одиночество. Лия часто приезжала к нему, оставалась у него на ночь, иногда водила его в кафе и ресторан, чтобы поднять ему настроение. Он быстро полностью посидел. Лия помогала своей дочке, которая недавно родила, часто брала моего сына к себе в гости, покупала нам с женой билеты на ее любимые балетные спектакли. Словом, всю высвободившуюся энергию и силы Лия направила на всех нас. Будто бы решила, что обязана занять место мамы и заботиться обо всей семье.